Глава двадцать первая «Так, погоди, не торопись», — остановил я Белозубова. «Так уж и быть, отказываться сразу я не буду, но и ты объясни нормально, что это за записка такая важная. Чего такого можно написать, чтобы в Академии аж целого графа вызвали?» «Да не вызывают пока что. А бы я не просил», — поправил меня Валерий. «А что там конкретно было в записке, я понятия не имею. Просто я услышал, как Света на это жалуется подруге, «Сопоставил все, вот и решил помочь». «Подмазаться захотел, так и говори», — ухмыльнулся я. «Причем через меня, но это ладно, своих не бросаем. Я только не пойму, как так вышло, что записка настолько важная, а графа до сих пор не вызвали». «Так Дмитрий Сергеевич до конца недели уехал, а без него такие вопросы не решаются», — пояснил сосед. «Светлякова записку пока что даже смотреть не стала, так и сказала» что после возвращения директора будет решать, что с этим делать. «Понял, так вот почему так важно эту записку выкрасть», — кивнул я. «Чтобы никто так и не увидел, что там было». «Кроме нас», — ухмыльнулся Белозубов. «Вдруг там и правда что-то важное. Могли бы помочь». «То есть только того, что мы ее от вызова родителей спасем, тебе мало», — хмыкнул я. «Но посмотреть, что там такое стоит. Хотя бы понимать, из-за чего пришлось так рисковать». «Так ты согласен помочь?» «Ладно, не обещаю, что все получится, но я попробую», — вздохнул я. «Только я предлагаю заменить записку, а не просто выкрасть. Не хочу подставлять Светлякову, да и эту твою Годунову тоже. Понятно же, кого сразу подозревать начнут». «Отлично, спасибо», — сразу же согласился Белозубов. «Я на тебя рассчитываю». На этом разговор закончился, и вскоре княжич завалился спать. Я же еще несколько часов просидел за учебниками по светлой магии, после чего тоже отошел ко сну. Следующий день прошел обыденно. Несмотря на вчерашние проблемы с Некрасовым или группой Грачева у меня и моих друзей не возникло. Даже на отработке все прошло тихо и мирно. Мы с Арсением старались друг с другом не контактировать. Единственное из интересного я заметил, что к корпусу, где находится вход в подземелье, прибыли магии в императорских одеждах. Выглядели они попроще, чем мои проверяльщики, но точно не были простыми людьми. Возможно, после последних событий служба безопасности решила усовершенствовать защиту Академии? Хорошо, если это только профилактика. Внезапный отъезд директора на этом фоне вызывает некоторые подозрения. Возможно, в подземельях вырос магический фон и увеличилась активность монстров? Либо это очередная проверка? Суть не так важна. Главное, что принимаются меры. Все-таки селигер считается лучшей академией империи, и здесь иначе быть не может. Дополнительных занятий у меня на этот раз не было, и я решил возобновить традицию посиделок в библиотеке, и за обедом пригласил Викм. Селезнева оказалась не занята, и сразу после моей двухчасовой уборки вольеров я направился в библиотеку. Помимо изучения книг по магии, мы также обменялись рассказами о своих делах. В последнее время мне было как-то не до того, и у девушки накопилось много вопросов. Вика была одной из немногих, кто знал о моем статусе универсала, так что держать в секрете все остальное я не видел особого смысла. Она уже доказала свою надежность и ответственность. Впрочем, и у самой Вики тоже было о чем рассказать. В отличие от того же княжича, она более разносторонне смотрела на происходящее в Академии. Знала много слухов и сплетен. «Витя, а ты знал, что магический фон у всех подземелий в нашей губернии вырос?» Под конец вечера вдруг спросила девушка. «Это по всем новостям не так давно показывали. Всеобщее предупреждение, чтобы люди не приближались к потенциальным местам прорывов. Эксперты опасаются, что в ближайшее время, возможно, что-то будет». «Слушай, а вот это и правда интересно», — согласился я и пересказал свои подозрения по поводу отъезда директора и прибытия императорских магов. «Да, я тоже их видела», — кивнула Вика. «Слышала, их вызвали и столицы. Они сейчас усиливают защиту подземелья от возможного прорыва». «Если все действительно так, то это правильно», — отметил я. «При прошлом прорыве наружу выбралось всего несколько тварей, и это уже было очень опасно. Если вырвется больше монстров, будет беда». «И всех их уничтожил ты», — с восхищением заметила Вика. «И во время инициации, и на озере, и в заплавье». «Еще неизвестно, может, монстров было больше, чем три. В любом случае, не стоит расслабляться». «Во время инициации мы только-только получили доступ к источнику, и ты не побоялся дать монстру отпор», продолжала Вика. «Я бы так точно не смогла. Даже сейчас у меня вряд ли хватит выдержки начертить руну перед монстром». «Ну-ну, Вик, перехвалишь. И не наговаривай на себя. К примеру, на озере ты хорошо себя показала для первой встречи с монстром. В такой ситуации смогла удержать руну, это не каждый сможет, можешь мне поверить. Спасибо, улыбнулась девушка. А ты откуда про все это знаешь? Ну, я же в кружок боевых магов хожу, придумал обоснование я. Да и сам этой темой интересуюсь. На этом наши вечерние посиделки в целом подошли к концу, и до конца недели со мной не происходило практически ничего интересного. Разве что Караедов был немного расстроен, что мне пришлось сократить занятия с ним но он принял это с пониманием. В четверг же на теории рун я вдруг ощутил сжение под рубашкой, а в следующее мгновение амулет вспыхнул и тут же осыпался пеплом, заодно оставив подпалины на моей форме. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил меня Братский. «Это что такое было?» Я сразу привлек внимание всей аудитории. Не каждый день у кого-то форма внезапно загорается. «Виктор, что у вас происходит?» – заметил моя проблема из жаров. Амулет загорелся, Михаил Александрович. Коротко пояснил я сразу всем. «Можно выйти?» «Разрешаю», – кивнул преподаватель. «Все в порядке? Нужно вас проводить в медпункт?» «Нет, я цел, только форма задела», – успокоил я его. «Переоденусь и вернусь». Я вышел из аудитории и направился к себе в комнату. Если амулет распался настолько быстро, значит все действительно плохо. И эта мысль меня не отпускала. По логике проклятия, я давно должен быть мертв, и сложно представить, какие еще проблемы оно может мне внезапно подкинуть. Твердой уверенности в том, что я смогу преодолеть нечто подобное, у меня не было. В итоге весь остаток учебного дня прошел как в тумане. К Жарову я успел вернуться только под конец занятия, но претензий ко мне не возникло. Старик искренне волновался за меня, но помочь ничем не мог. Да и я не хотел грузить его своими проблемами. Физкультура и медитация позволили мне немного собраться с мыслями. Откладывать вопрос проклятием было больше нельзя, и так удачно совпало, что сегодня у меня было занятие по светлой магии сразу после занятий. На него я пришел пораньше и не обнаружил в кабинете Светлякову. Сверился с ее расписанием на столе и понял, что она сейчас занята и вернется только к началу нашего занятия. Со всем этим я чуть не забыл про просьбу Белозубова. Это же идеальный шанс сделать подмену. Образец ложной записки Валерий написал уже давно, а я держал его при себе на всякий случай. Выглянув в коридор и убедившись, что поблизости никого нет, я приступил к делу. Вариантов, где Светлякова могла хранить записку, было немного. Начал я с самого очевидного, с ящика ее стола. Благо, камер в кабинете не было, в классах специальных не ставили, поскольку это было бессмысленно они не выдерживали сильного магического фона, на улице же с этим было попроще. Пришлось немного покопаться в документах, при этом запоминая их расположение, чтобы потом вернуть все, как было. Но результат того стоил. Нужную улику я нашел почти сразу. Поменяв записки, я вернул все, как было, до мельчайших деталей. Благо, моя память распространялась не только на запоминании рун. В повседневной жизни от нее тоже бывали плюсы. И все же мне было интересно прочитать, что там такое написано. Закончив с заметанием следов, я сразу развернул записку, из-за чего едва не спалился. В коридоре послышался стук каблуков, и я в последний момент успел спрятать улику в карман. «Здравствуйте, Виктор!» – улыбнулась мне вошедшая Светлякова. «Долго ждали? У вас все в порядке?» Она заметила, что сегодня я чересчур бледный. «Здравствуйте, Ангелина Михайловна!» – кивнул я ей, протягивая то, что осталось от амулета. «Не совсем. Сегодня на первый паре он загорелся, форму мне подпалил. Похоже, времени у меня осталось мало». «Ох, ужас какой!» – взяла в руки испорченный артефакт Светлякова. «Да, это очень плохо. Не думал я, что это случится так рано. Боюсь, что у вас совсем не осталось времени, скоро проклятие даст о себе знать». «Видимо, зеркала шиблась», — натянутый улыбнулся я. «Лишнего года у меня явно нет». Вздохнув, я посмотрел в глаза Светлякова и спросил. «Есть варианты, что мне теперь делать дальше?» «Есть один, но он вам точно не понравится», — аккуратно начала наставница «Как будто у меня есть выбор», — пожал плечами я. «Будем работать с тем, что есть». «Выбора у вас и правда нет», — вздохнула Светлякова. «Вы...» Договорить да она не успела. Нас оглушили звуки сирены, а затем громкий голос вернувшегося директора, который распространял вшитый в стену артефакт. «Внимание! Массовый прорыв из подземелий! Всем ученикам срочно вернуться в общежитие!»